Глава 25. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею. И не думай, что ты можешь править по цепям любви, ибо если любовь сочтёт тебя достойным, она будет направлять твой путь. Джебран Халиль Джебран. За дверью в Глоске к изумлению Алисы оказалось что-то вроде огромного букета цветов. По крайней мере, зелёные листья и красные лепестки она точно опознала. Видимо, кто-то к подружке шёл и к квартире ошибся. Здесь уж точно никто букетов не ждал. Матери только отец покупает, а Алиса Она обернула себя и спросила: "Кто?" "Дачный сосед", раздался внезапно знакомый голос, от которого у Алисы мгновенно появилась слабость в ногах и задрожали руки. "Виталик? Здесь? Зачем? Откроешь?" Алиса Не знала ни что ответить, ни что делать. Открыть ему для чего? Чтобы снова гадости услышать? Да ещё и с цветами пришёл к ней. Совсем непонятно что-то. Но рука тем не менее потянулась к замку, сама собой, как будто жила отдельной жизнью от мозга Алисы. Алиса открыла дверь и сразу же отступила в сторону, давая пройти. В мозгу За полошной птицей билась мысль. «Я отвратительно выгляжу. Даже не причесывалась сегодня, да ещё одета так себе». Сначала в квартиру зашёл букет, шикарный, объёмный, не меньше десятка роз. За ним появился сам Виталик, так же отлично выглядевший, как и раньше. Вот уж кто ни капли не изменился с последней встречи в торговом центре. Алиса заставила себя не разглядывать его с жадностью. нехотя перевела взгляд на шикарный букет. «Это тебе». Миг, и букет оказался в руках растерявшейся Алисы. «Надеюсь, угадал, и ты любишь розы». Розы Алиса любила. Только ей никто и никогда их не дарил. И Виталик не должен был. Ему скоро жениться, и уж точно не на Алисе. Последняя мысль привела её в чувство. Алиса сдержанно кивнула. «Люблю». Но не поняла, зачем они мне. И что ты тут забыл? Эту фразу Алиса не произнесла, но она витала в воздухе, как и доумение самой Алисы. В самом деле, что здесь в обычной квартире с довольно скромной обстановкой забыл мажор Виталик? Тем более прямо сейчас, когда родители Алисы нет дома. Не просто же так он приехал, да ещё с шикарным букетом. Мы будем разговаривать здесь. Виталик обвёл вопросительным взглядом коридор. Алиса вообще не понимала, зачем им разговаривать. Что именно он хотел сказать ей такого, ради чего стоило приезжать сюда, да ещё и с шикарным букетом. Не верившая в совпадение Алиса подозревала, что и время визита было выбрано не случайно. Скорее всего, Виталик услышал телефонный разговор двух подруг. И снова возник закономерный вопрос. Зачем сюда приезжать с букетом в руках? Не дешёвым букетом следует заметить. Виталий хотел произвести на Алису впечатление, у него получилось. Конечно, получилось, с таким-то количеством роз. Но вот причина, и всё же гостья, каким бы странным он ни был, не следовало держать на пороге. "Проходи", кивнула Алиса на кухню. "Там и букет в воду можно будет поставить, в единственную вазу, которая имелась дома, как раз с широким горлышком". Кофе и чай Виталику предлагать не было смысла. Дешёву он считал бурдой, как помнила Алиса по соседству на даче. Дорогого в квартире не имелось. Мать пила травяные чаи, отец обходился морсом или компотом, так что кофе в этом доме покупала и пила только Алиса. А потому она, поставив цветы в вазу, уселась за стол напротив уже сидевшего Виталика и сразу взяла быка за рога. Зачем ты приехал? И именно в тот день, когда здесь нет моих родителей. Виталик, может, и хотел бы ответить, но тут в кухню вошла наглая пушистая морда, обнюхала брюки Виталика и запрыгнула на них. Он хмыкнул и почесал морду возле уха. Вырос, расстал стел, уже не узнать в себе пищавший комок. Да, действительно, пушок сильно набрал в весе, но Ну кое-кто, похоже, старательно избегал ответа на поставленный вопрос. И это было странно. Это сразу настораживало. Виталик позвала Алиса: "Ты ответить не хочешь?" В ответ ещё один смешок. "Ты, оказывается, помнишь, как меня зовут?" Алиса покраснела. "Вот же заграза. Отличный ответ. Буркнула она недовольна, наблюдая, как эти мужики быстро нашли общий язык, и пушок ни капли не стесняясь, с довольным видом улёкся на коленях у Виталика. Главное по существу. Примата и Алиса, конечно, всегда были связаны. Она даже отдышаться с дороги не дала, сразу в лоб поинтересовалась: "Зачем ты приехал и именно в тот день, когда здесь нет моих родителей? Зачем, зачем?" Всё совсем же. Потому что идиотом был раньше. Но не ответишь же прямо не скажешь: "Прости меня, я дебил. Только недавно понял, что люблю тебя". Точно пальцем у виска покрутит. Ещё и подумать, что над ней издеваются. Пушок, наглое создание, пусть и на несколько мгновений, но разрядил обстановку. Впрочем, с Алисы этот трюк не прошёл. Она напомнила о себе очередным вопросом. "Виталик, ты ответить не хочешь?" Он хмыкнул и пошутил. "Да, оказывается, помнишь, как меня зовут?" Она ожидаемо покраснела. "Отличный ответ. Главное по существу". Виталик пожал плечами. "Не захотелось тебя увидеть", ответил он честно. "Разве плохая причина?" "Тебе? Меня?" В голос Алисы послышался сарказм. "Я, конечно, сделаю вид, что поверила, но хотелось бы знать правду". Это правда. Я скучал. И скучая, искал себе жену. Теперь уже не сарказм, а настоящий яд. В душу Виталика закралось пока ещё только подозрение, причём очень слабое. Но всё же Алиса, ты ревнуешь? Не веря собственным ушам, спросил Виталик. Нет, правда. А на что? Неравнодушна к нему. Алиса покраснела ещё сильнее стала едва ли не пунцовой отличный ответ и плевать что вслух она произнесла надо больно надо ещё как надо иначе не плевалась бы ядом как та гадюка в принципе больше о чем он услышал Виталику и не нужно было знать он и так всё прекрасно понял виталек спустил с колен негодовавшего пушка Поднялся и в два шага оказался у стула Алиса. "Встань", попросил он. "Зачем?" "Увидишь, встань". Алиса поднялась. Во взгляде её было столько недоверия и опасения, что Виталик чувствовал себя последней сволочью. "Но всё же я скучал". Глядя ей в глаза, произнёс он, наклонился и накрыл своими губами её губы. Алиса замерла всего на миг. Какой-то мимолётный миг, а затем стала отвечать на его поцелуй.